Выйдя из кабинета Сталина почти через два часа после начала разговора, генерал-лейтенант испытал отчаянное желание уехать в гостиницу, потребовать у адъютанта принести из ресторана бутылку ледяной водки и выпить ее в одиночку, глядя на себя в зеркало. Посмотрев на вскочившего с дивана незнакомого подполковника, ожидающего чего-то в приемной, Он представил, как вождю рассказывают об этой картине, и сам себе покачал головой. Уже через несколько минут, шагая вниз по широкой лестнице, застеленной, вытканной в цвета ленточки ордена Суворова ковровой дорожкой, пришпиленной к ступенькам латунными штангами, генерал Разуваев без большого труда заставил себя поверить в то, что на самом деле Ему хочется не водки, а кофе. Спускаясь, он продолжил размышлять над цепочкой вопросов, исходящих из того самого, одного самого последнего, ради которого Сталин потратил свое время на такую некрупную фигуру, как он. Что сделает товарищ Йенчан Чун Су Лин Ян второй? Пенде Хуай Потеряв две трети или даже половину силы средств под первым атомным ударом, Разувайву, как реалисту до мозга костей, было совершенно понятно. Но он немедленно выведет добровольцев с территории Кореи. Почему? Понятно тоже. Сражение на пороге собственного дома и за выживание собственной страны немедленно станет для него, как и для любого нормального человека, наиболее приоритетным. Возможно, Дэхуай оставит какой-то номинальный контингент для партизанской войны, хотя бы просто для того, чтобы сохранить уважение к себе у тех корейцев, кто не способен понять значимость для них выживания Китая как независимого государства. Что сделает Ким Ир Сен? после того, как остатки войск КНД уйдут, а обугленные по живому остатки его собственных регулярных частей во второй раз покатятся от искромсанной линии фронта на север к горам, за массивы которых можно хотя бы попытаться зацепиться. И на этот вопрос ответ также может быть только один. Ким Ир Сен — человек достаточно неглупый. Немедленно начнет переговоры о прекращении войны с теми, кто захочет с ним говорить. Другой вопрос, что пошедшие на подобный шаг американцы будут прекрасно понимать, что когда атомные бомбы упадут, никакие переговоры им нужны уже не будут. Проблему Кореи они решат чисто военным путем, окончательно и навсегда. Это будет отличным уроком для тех азиатских государств, народа и правительства которых еще не осознали, что шутки кончились. Существование ни одного просоветского режима вне собственно Восточной и Центральной Европы они больше не допустят. И даже если Ким Ир Сену выстрелят в затылок его собственные боевые соратники, и по отработанной немцами в 44 году схеме заявят, что теперь они всецело за демократию и свободу в тех рамках, каковы им соблаговорят предоставить, только не бейте. Нет, и это тоже им уже не поможет. Возможно, кого-то из таких шустрых действительно ставят на номинальной должности, создав очередную марионеточную страну, типа манджоуго. Но это максимум. Теперь дальше. Поглядывая на дома мелькающие в окнах несущие его по Москве машины, генерал пожевал нижнюю губу и покосился на затылок адъютанта капитана, боящегося пошевелиться на переднем сиденье. Этот адъютант был у него сравнительно новый. Но он уже научился немного понимать корейский, и гораздо лучше понимать самого генерала в те минуты, когда от корейского и китайского языков того уже тошнило. Наверняка ты известный Сталину, как известно ему и то, что генерал-лейтенант Разуваев ни разу не позволил кому-то напомнить себе о своих старых ошибках. Возможно, это и предопределило выбор вождя в свое время — поставить на потенциально звездную должность человека, не боящегося вспоминать о своих военных просчетах, за которые заплачено солдатской кровью. В какой-то степени это было даже полезно. Теперь генерал прекрасно знал границы своей удачливости и своей компетентности он не обладал агрессивностью Жукова, тонкостью Конева, невероятной, граничащей чуть ли не с ведьмачеством интуицией Батова. Но он был цепок и умен, и это уже само по себе было много. — Подъезжаем, Владимир Николаевич! — повернулся к нему на мгновение капитан. Нечеленно раздельно буркнув, генерал склонил голову и снова отвернувшись к окну, продолжил размышлять на ту тему, от которой его отвлекли ненужные размышления о самом себе. Существование договора о дружбе, союзе и взаимной помощи, подписанного в феврале 1950 года Советским Союзом и Китаем, остановило в свое время американцев от прямого нападения на Китай готового перерасти в новую схватку за владычество над восточным полушарием в тот момент, когда они совершенно не были к этому готовы. Сейчас момент полностью другой, и Корея может оказаться просто подходящим поводом. То, что не слишком к собственному изумлению, успешно воюющая держава наращивает военный потенциал невиданными за последние десятилетия темпами, не должно удивлять никого. Это удобно, потому что легко объяснимо. Но вот остальное... Отдельная, очень важная деталь, явно зацепившая и самого Сталина, это то, что американцами и англичанами выводятся из консервации сотни эсминцев. Десятки крейсеров и авианосцев. Вот это объяснить Корейской войной уже невозможно. Флот у Народной Кореи кончился еще в 50 году, и 5-6 торпедных катеров, ежегодно перенаправляемых им по железным дорогам и вдоль побережья, служат лишь одной единственной цели — вызвать ответ, стоимость которого будет гораздо выше чем стоимость самих катеров, даже если все они до последнего погибнут в бесплодных атаках. Условно говоря, если построить тяжелый бомбардировщик, стоит полтора миллиона рублей, то для того, чтобы его сбить, нужно будет потратить все двадцать, сконструировать, довести и построить способный потягаться с ним в небе истребитель Выпускать зенитные пушки, прицелы к ним, производить массу боеприпасов, обучать летчиков-истребителей и зенитные расчеты и так далее. Подобный подход Советский Союз изо всех сил старался применять где только возможно, причем как качественно, так и количественно, отсюда и практически бесполезная в полномасштабной мировой войне пара легких авианосцев и безумные по дороговизне линейных корабли, против каждого из которых американцы и англичане в любой момент могут выставить по четыре своих. И все остальное. Как любой нормальный армеец, генерал Разуваев полагал, что в годы войны стране гораздо выгоднее строить танки и самолеты, чем линкоры и крейсера. Но то, что в относительно мирное время флот гораздо полезнее и тех, и других, он уже вполне понял. Созданные всего 5-6 лет назад, первое поколение строевых реактивных истребителей уже устарело. Армады всего 8-10 лет назад, не имевших себе равных, прославленных Т-34 или законсервированные или потихонечку переправляются тем же китайцам. Но при этом и предвоенные, и построенные в самое тяжелое военное время корабли продолжают плавать по своим морям и океанам и заставляют врагов вводить в строй по пять своих вымпелов на каждый советский. Слишком уж хороший, неожиданный урок они получили в 44 году.